и, не дожидаясь ответа, надавил тугую ручку. Да уж после Нового года никак не раньше. Услышал уже из коридора. Глава 20. Разъяренный Доровский приехал в институт только для того, чтобы оформить командировку Марлена. Если раньше подобные мелочи решались телефонным звонком, то теперь, когда дни Евгения Владимировича в институте были исчислены, замдиректора потребовал написать докладную. Доровский покорился – Свое раздражение он вылил на ни в чем не повинного Малика. Почему дотянули до последнего момента, фыркнул он, подписывая спешно отпечатанный текст. О чем раньше думали? Вызов с заботы только два дня, как пришел. Малик на всякий случай показал телеграмму. Лично я готов выехать хоть сегодня. Готов, готов, проворчал Евгений Владимирович. Ведете себя, как дети. Нечего было сидеть, сложа руки и ждать, пока вас покличут. Сами должны были о себе напоминать. Мы о чем договаривались? «Мы договаривались о том, что вы подготовите вместе с Ланским требуемый материал и тут же свяжетесь с директором комбината. Так или нет?» — я вас спрашиваю. «Так, Евгений Владимирович. Подготовили?» «Подготовили. Когда?» — хотелось бы знать. «Заранее», — не поднимая глаз, выдавил Равнин. «Кому вы пытаетесь втереть очки?» «Мне, который знает вас как облупленных?» «Небось, похватились лишь тогда, когда пришла телеграмма. Наляпали за ночь». По вредной студенческой привычке. Думайте, сойдет. от голубчики. Чтоб через пять минут все лежало у меня на столе. Сейчас принесу, встрепенулся Малик, не придавая большого значения брюзжанию шефа. Погодите, — удержал его Дороский. Ланской здесь. С утра был, — заучено отреагировал Малик. Найти? Уж окажите милость, уважьте. К Пупкину ездили. Он Пулкин, Евгений Владимирович. И что же он вам сказал, этот Пупкин? «Да вы садитесь, Марлен Борисович, нечего топтаться стул -то стола». Разговор получился довольно своеобразный, принялся рассказывать Малик, беря стул. Сначала он встретил меня в штыки. Едва я назвался, как он сразу полез на стенку. «Ничего не боюсь, орёт, я здесь ко всему привык, и вам меня с места не сдвинуть, представляете?» Короче говоря, он сразу оставил все точки над «и». Дескать, запугать его невозможно ни тюрьмой, ни высокими инстанциями, ни даже физической расправой. Так и сказал, Даровский улыбнулся. Даже хуже. Он употребил термин «рукоприкладство». «Какая прелесть!» А вы в ответ. Я робко попросил его обратиться к сути. Но товарищ Пулкин заявил, что ни на какие устные переговоры он не пойдет, а будет вести лишь официальную переписку. «Если вы не согласны с нашим решением, изрек сей муж, а вы не согласны, иначе бы не прибежали скандалить, направьте обоснованные возражения. Я пообещал так и сделать». Но спросил, что, по мнению товарища Пулкина, Пупкина, то есть, нас ожидает в дальнейшем. Пупкин не скрыл, что переправит нашу цедулю товарищу Громкову, и все вернется на круги своя. Собственно, на этом мы с ним и расстались. О чем было еще говорить, Евгений Владимирович? Правильно сделали, хвалю Марлен Борисович за проявленную выдержку. Пожалуй, даже лучше, что вы не взяли с собой Ланского. Он бы обязательно полез в драку или стал бы угрожать рукоприкладством. Даровский выдавил скупую улыбку. «А как насчет возражения? Написали?» «Уже отослан, Евгений Владимирович. Я вам еще по телефону докладывал, да, помню». «Кто писал?» «Конечно, Кира». Удивляюсь, как он время нашел для подобной малости», — ядко заметил Даровский, вновь помрачнев. «Он с утра до ночи вкалывает, обиделся за друга Марлен. Мы столько сделали за этот месяц, а вы придираетесь. Ну-ка, зовите его сюда». — распорядился шеф, — а там поглядим, сколько и чего бы голубчики, сделали. Кирилл, на счастье, сидел в лаборатории, отбирая для Лебедевой оттиски и вторые экземпляры еще не в журналы статей. На к шефу мотнул головой Малик, лют, привередлив и полез за рулоном заводских чертежей. Евгений Владимирович, подчеркнутой вежливостью, но молча, пожал Кириллу руку и предложил сесть. «Что же, устраивайтесь, ребята? Давайте поговорим втроем!» Начало несколько загадочно, безуспешно пытаясь пригладить торчащий на макушке седеньких хохолок. «Как успехи?» Но «Пока все нормально», — откликнулся Кирилл, взглянув на сидевшего с отсутствующим видом Малика. «Нормально считаете?» «Так-так», — «Так -так». Даровский побарабанил пальцами по столу. «Мне говорили, Кирилл, что вы идете к Анастасии Михайловне. Это верно? Ничего еще не решено?» Евгений Владимирович, вздрогнув от неожиданности, пролепетал Кирилл и подумал, вот оно. И как скоро? Ничего не решено? Отлично. Выходит, самое время сейчас решать. Со мной, например.